Глава девятая. Стефан. Никак не выходит разлепить веки. Вроде проснулся, а глаза не открываются. Подо мной уже знакомо шатается кровать. Скоро привыкну к этому ощущению и спать без него не смогу. Мысленно усмехнулся. Это нервное. На самом деле, мне вообще не смешно. Пошевелил пальцами и дернулся, услышав знакомый голос. Ну, наконец-то! лазы распахнулись сами неприятно царапая с липшимися ресницами кожу. злой крис смотрит на меня так что захотелось провалиться обратно в небытие.чу ответить, но голос пока не слушается, и себя удалось выдавить только невнятный хрип. можетжет мне проще самому тебя прибить. Он сел на кровать рядом со мной и крепко сжал руку стефф какого хрена ты творишь, зачем тебя туда понесло? стал судорожно вспоминать, куда туда меня понесло. в голове муть ни хрена не соображаю но перед глазами как наву всплыли потрясающие зеленые глаза обеспокоеенно глядящие на меня вспомнил надо было выдаввал из себя надо ему блияться иногда понимаю что все же усмехнулся но тут же закашлялся горло невыносимо дерет тоже захотелось мне наказать отец кстати еще ничего не придумал не в курсе у меня работы валом а я почти 12 часов сижу тут и жду, когда мой брат-дебил очнется. Не сиди, я же не заставляю. Сделал то, что посчитал правильным в тот момент, и не жалею об этом. Отвернулся к окну, за которым, судя по черноте, глубокая ночь. Даже так? Хмыкнул брат и устало облокотился на спинку кровати. Расскажешь? Пока нет, извини. Самому бы разобраться. Дай воды, а? Умоляюще посмотрел на свою копию. Сейчас. Кивнул брат. И врача позову. Протянув мне стакан живительной влагой, Кристиан помог приподняться и дождался, пока я, чуть не подавившись в начале, все же немного попил. Стало значительно легче, и брат покинул палату в поисках дежурного медика. Мои велотекущие мысли возвращаются в летний жаркий день к девочке, что робко убирает челку с моего вба, думая, что я в отключке. Уловил ее запах. Приятный, легкий, немного сладкий. Напоминает какой-то десерт, еще малина. там определенно присутствовал аромат этой ягоды невольно улыбнулся вспоминая детства как мы с к крисом приехав в россию вместе с родителями не могли оторваться от плошек с ягодами с бабушкинного огорода она смеялась над нами и ругала отца что увез маму в чужую страну что она ни дочь ни внуков столько лет не видела но отец только выдержался нотации а еще через год мы окончательно поселились тут в огромном даже сейчас а тогда просто гигантском доме бизнес отца пошел в гору и возвращаться во францию он не захотел чему мама была несказанно рада а мы нам лет по пять было наверное единственной проблемой стал языковой барьер но русскому у нас еще там учила мама потому адаптировались быстро и скажу честно меня обратно не тянет хотя по делам бизнеса отца да и для общего развития в своем летал пару раз не впечатлился мой дом здесь рис считает так же. от французского происхождения остались только имена фамилия и смутные воспоминания эта девочка совсем не для меня юная нежная пугливая но с характером если вспомнить нашу первую встречу испорчу сломаю нет надо отпустить и не портить ей жизнь чего ты улыбишься как кот обожравшийся соседской с сметаны в палату вернулся брат и привел с собой врача а что мне плакать что ли картинно огрызнулся и отдался медику для осмотра что же вытворите реваль вам лежать нужно не менее недели а по-хорошему 10 дней ваш отец сказал поле вас отсюда не выпускать до окончания постельного режима грозится прислать охрану если мы за вами уследить не можем но вы же взрослый мужчина только закатил глаза в ответ узнаю папочку сам вечно занят за то охрану это пожалуйста передайте отцу пусть идет в жопу за своей охраной отвернулся и услышал как рис еле сдержал смех затем обратился к врачу извините он нервный последнее время я разберусь и прослежу чтобы брат оставался тут предатель буркнул в ответ не поворачивая головы но кристиан о чем то еще тихо переговорил с врачом и вернулся ко мне стефф отец звонил каждый час пока ты был в от ключке он улетел на несколько дней вернется ты еще гребешь от него по полной плевать как мама сильно волнуется брат от чего то напрягся вроде бы простой вопрос но мне совершенно не понравилась реакция которую он выдал я не стал ей звонить на игры на боддрое ответил этот хреновый актер волновать не хотел все же нормально отлежишься у увидетьсь кри почти рычу на брата и приподнимаясь на локтях он меня слегка толкает в грудь чтобы лег обратно не надо делать из меня идиота если бы ты чаще бывал у родителей Сам был бы в курсе того, что происходит. Не выдержал брат. И что же там происходит?» Наклонил голову на бок и с прищуром уставился на мужчину, сидящего напротив. Они развелись, и мать летела на Карибы. Выпали он на одном дыхании. «В смысле они развелись?» «Да в прямом, брат. Предки давно живут как соседи. У отца новые отношения. Дело шло к разводу, и вот все закончилось. Он отдал ей процент от бизнеса, купил дом у моря, и мама улетела». закрыл глаза и я просто ввау от того что только что услышал у меня нет приличных слов у меня даже мат закончился почему я только сейчас об этом узнал почему ты не сказал мне об этом ладно отец от него я не ожидал другого мать женщина испугалась но все же могла хотя бы позвонить но ты кристиан какого хера не сказал мне об этом ты что за бабу он себе завел ты ее видел нет он не афиширует пока но обещал скоро нас представить «Пиздец!» «Стеф, ну ты же понимаешь, что они взрослые люди, и вправе самостоятельно решать, как им жить и с кем?» «Мне плевать!» «Не открываю глаза. Спать хочу!» «На главру брату. Стефан!» Зовет он. «Исчезни!» Замолкаю, но все равно ощущаю его присутствие. «Крис никуда не денется, я его знаю. Он останется со мной до утра. Благодарен брату за это. Позже обязательно скажу». Хотя можно этого и не делать. Крис и так знает ближе него у меня никого нет. Теперь точно.